не пробуждалась. Тщетно пыталась я уговорить этого преданного и слепого стража, обещая, что снова привезу Альберта в Шрекенштейн, если он с Денко поедет сейчас с нами. Мне так и не удалось его убедить. И когда наполовину добром, наполовину силой мы заставили его выпустить моего сына из пещеры, он, плача, пошел за нами, что-то бормоча жалобно напевая до самой вершины рудников Куттенберга, добравшись до знаменитого места, где некогда Жишка одержал одну из величайших своих побед над Сигизмундом, Сденко сразу узнал скалы, обозначившие границу, ибо он, как никто другой, изучил во время своих скитаний все тропинки этой местности. Здесь он остановился. И сказал, топнув ногой, никогда больше Сденко не покинет землю, где лежат кости его отцов. Еще недавно мой подебрад изгнал меня отсюда за то, что я не узнал святую девушку, которую он любит за то, что я угрожал ей, и целые недели, целые месяцы провел я на чужой земле. Я думал, что лишусь там рассудка. Через некоторое время. Я вернулся в мои любимые леса, чтобы посмотреть, как спит Альберт, потому что чей-то голос пропел мне во сне, что его гнев прошел. И вот теперь, когда он уже не проклинает меня, вы забираете его. Если вы собираетесь отвести его к Консуэло, я согласен. Но еще раз покинуть мой край, говорить на языке врагов, подавать им руку... Оставить Шрекенштейн заброшенным и пустым? Нет, нет, этого я больше не сделаю. Не могу я так поступить. К тому же голоса, говорящие со мной во сне, запретили мне это. Сденко должен жить и умереть на земле славян. Он должен жить и умереть с песнями, которые восхваляют радости и горести славян на языке его отцов, Я прощаюсь с вами. Уезжайте. Не запрети мне, Альберт, проливать человеческую кровь. Вам не удалось бы отнять его у меня. Но если я подниму на вас руку, он опять проклянет меня. И уж лучше мне не видеть его совсем, чем видеть его гнев. «Слушай же, мой подобрад!» — воскликнул он, прижимая к губам руки Альберта, который смотрел и слушал, ничего не понимая. Я повинуюсь тебе. Я ухожу. Когда ты вернешься, тебя будет ждать теплый очаг. Книги свои ты найдешь в полном порядке. Постель будет устлана свежими листьями. А могила твоей матери будет украшена зелеными сосновыми ветвями. Если ты приедешь летом на могиле и на костях наших мучеников у ручья, ты найдешь свежие цветы. Прощай ты, Ценабр. Сказав все это прерывающимся от рыданий голосом, бедный Зденко пустился бежать по склону скал обратно в сторону Чехии. Из с быстротой лани исчез в первых лучах зарождавшегося дня. Не стану рассказывать вам, милая Консуэла, о всех наших тревогах в первые несколько недель, которые Альберт провел здесь, возле нас. Укрывшись в том самом домике, где сейчас живете вы, он постепенно возвращался к жизни разума, которые мы старались медленно и осторожно в нем пробудить. Первые его слова после двух месяцев абсолютного молчания были вызваны переживанием, связанным с музыкой. Маркус давно понял, что жизнь Альберта была полна его любовью к вам и решил напомнить ему об этой любви, но лишь тогда, когда узнает, что вы ее достойны и свободны когда-нибудь ответить ему взаимностью поэтому Он стал собирать сведения о вас и вскоре узнал мельчайшие особенности вашего характера, мельчайшие подробности вашей прошлой и настоящей жизни. Благодаря мудрой организации нашего Ордена